Виктория проснулась от того, что жутко замёрзла. Ноги были буквально ледяными, а её само трясло от холода. Девушка приподнялась и сонно огляделась, не понимая, что происходит. За окном едва рассвело. Вика с удивлением поняла, что совершенно не помнит, как вчера уснула. Для неё вчерашний день вообще прошёл, как в тумане. Сон, уколы, белые халаты. Единственное яркое пятно — Первая встреча с сынишкой. «Ромка, моя ромашка! Сыночек мой маленький!» С нежностью подумала она, присаживаясь на кровати. Почему-то ломило всё тело, тянуло руку, и весьма ощутимо болел живот. Вика с трудом встала и огляделась в поисках одеяла. Оно лежало аккуратно сложенным на мини-диване. Накинув его на плечи, девушка подошла к окну и с изумлением поняла, что находится не в родном городишке, а в мегаполисе. Вика прожила в мегаполисе довольно приличное время и прекрасно знала этот район. — Как я здесь оказалась? — промелькнула мысль. А затем девушка медленно обернулась и оглядела свою палату. Сейчас она поняла, что находится в платном боксе, и это её напугало, потому что у неё каждая копейка была на счету, и заплатить за лечение у девушки просто не было денег. «Надо что-то делать, сказать. Каждые сутки имеют значение. Здесь, наверное, цены космические». Вика медленно направилась к двери. Перед глазами всё было как в тумане, очертания мебели расплывалось, голова кружилась, и от этого девушку пошатывало из стороны в сторону. Она открыла дверь и увидела медицинскую сестру, сидевшую за столом, почти возле её палаты. Белокурая девушка, положив голову на руку, согнутую в локте, дремала. Перед ней была открыта какая-то книга. Вокруг стояла тишина. В это предрассветное время всё отделение безмятежно спало. «Простите», – тихо сказала Вика, – но с её губ слетел странный хрип, который эхом разнёсся по коридору. Спящая девушка сонно открыла глаза и, заметив важную пациентку, быстро подскочив, уточнила. Что-то случилось? Вика неопределённо качнула головой, чувствуя, как от слабости подкашиваются ноги. «Что с вами?» Медсестра, осознав, что с ее пациенткой дела плохи, бросилась к ней и приобняла за талию, не позволив девушке осесть на пол. «Мне нехорошо», — призналась Виктория. «Да вы вся горите!» Девушка сама не поняла, как оказалась в постели, а затем перед ее глазами замелькали люди в белых халатах. Их голоса смешались в единый гул, под который Вике казалось, что она падает в бездну. Глаза стали закрываться сами по себе, и в какой-то момент ее накрыло спасительное забытье. Очнулась она от строгого, можно сказать, властного, знакомого мужского голоса. «Может, вы уже перестанете блеять и нормально объясните, что с ней произошло? Почему так внезапно поднялась температура?» У пациентки начался послеродовой эндометрит. Так иногда бывает. Лечение мы уже начали. Не переживайте, Назар Романович, все будет хорошо. Будет хорошо, прорычал Назар. А это было именно он. Послушай, доктор, если с ней что-то случится, вам даже мушей запретят лечить. Обещаю. Днем и ночью в палате будет дежурить медицинская сестра. Все под контролем. «Ты вчера говорил то же самое. Никто не знал, что ситуация так повернется. За Викторией будут присматривать днем и ночью. Это я вам гарантирую». Назар недовольно цокнул. «Ну смотри, отвечаешь за нее головой». Вика с трудом приоткрыла глаза и увидела мужчину средних лет, цвет лица которого слился с белоснежным медицинским костюмом. А рядом с ним стоял Назар, и сейчас он невольно напоминал хищника, готового в любой момент наброситься на того, кого считал виновником ситуации. — Кажется, пациент качнулась, заметил доктор и быстро подошёл к ней. Чуть наклонившись, он тихо уточнил. — Вы как себя чувствуете? — Уже лучше, — ответила девушка. — У вас постельный режим, и вставать пока нельзя, — строго сказал он. — Вы поняли? "Но..." Вика растерянно посмотрела на него. «Там же Ромка. Мне надо ребёнка навестить. Я пригляжу за твоим сыном». Назар подошёл к её постели и присел на стул, стоявший рядом, а затем жестом дал понять доктору, чтобы он вышел. Мужчина поспешил покинуть палату, искренне радуясь, что неприятный разговор закончился. Назар Романович Бироев был весьма весомым человеком в обществе. Официально он владел огромным строительным бизнесом и занимался различными социальными проектами – больницы, медицинские центры, детские поликлиники. А неофициально о сфере его деятельности можно было только догадываться. Но в руках этого мужчины сконцентрировалась огромная власть, и ссориться с таким человеком было дороже самому себя. Оказавшись в коридоре, главный врач частного медицинского центра подошел к медсестре на посту и предупредил. «Когда посетитель выйдет, иди в палату. Сегодня твое дежурство будет там». «Но...» «Никаких «но», — рявкнул он. «Глаз с этой пациентки не спускай. Отвечаешь за нее головой. И если температура начнет подниматься или произойдет еще что-то необычное, немедленно звони мне в любое время суток. Даже ночью...» «Ты плохо понимаешь русский язык?» – рявкнул мужчина. «День или ночь, какая разница? Я должен быть в курсе о любых изменениях в состоянии этой пациентки. Поняла?» «Да». Тем временем в палате Назар Романович пытался подбодрить Викторию, которая была очень расстроена ухудшением своего состояния. «Как же так? Почему?» «Не волнуйся, девочка, здесь работают самые лучшие врачи, они тебе обязательно помогут». Назар пытался подбодрить девушку, как-то поддержать и успокоить. Он был уверен, что врачи сделают всё возможное и невозможное. «Там малыш, мне нужно к нему, тебе надо лежать». Это сейчас самое главное. За Романом очень хороший уход. Я сегодня разговаривала с неонатологом, и он сказал, что твой сын – настоящий маленький боец. Он уже дышит сам, и это самое главное, поверь. Врачи его обязательно выходят, и вес твой мальчик наберет, но пока он должен оставаться в детском отделении». Глаза Вики наполнились слезами, и она хрипло произнесла – «Спасибо вам за помощь и за поддержку». «Ну, а как иначе?» Мужчина взял ее за руку и осторожно коснулся губами ее ладони. «Все будет хорошо. По-другому и быть не может». «Назар». Вика попыталась присесть, но мужчина удержал ее за плечи. Качнув головой, он строго произнес. «Даже не вздумай. Доктор тебе только что сказал. Надо лежать». Значит, ты должна строго выполнять все его рекомендации. Ты же хочешь побыстрее встать на ноги? Хочешь. Поэтому не веди себя, как маленький ребенок. Как я оказалась в этой клинике?» – поинтересовалась девушка. «Да и вообще в мегаполисе. Ведь от моего дома несколько часов езды. Понимаешь, в маленьком городе тебе вряд ли смогли бы оказать достойную квалифицированную помощь. «И не потому, что врачи плохие. Просто у них нет необходимого оборудования. Уж мне это точно известно. Я боялся, что ты получила серьезные повреждения. Рисковать в данной ситуации было нельзя, и поэтому тебя привезли в лучший центр». «Понимаете?» Вика от волнения невольно перешла на официальный тон, и это не ускользнуло от Назара. «Опять не выкаешь!» «Из чего бы это?» Он укоризненно качнул головой. «Строишь между нами стену? Даже не думай. Я этого всё равно тебе не позволю. Так и знай». «Прости, это вышло случайно. Понимаешь?» Девушка отвела взгляд в сторону. «Я ограничена в финансах, и подобные учреждения мне просто-напросто не по карману. Не знаю, сколько здесь стоит сутки, но в любом случае лишних денег у меня нет, особенно сейчас» поэтому нам, сынам, необходимо как можно скорее покинуть эту больницу. За эти дни так выставить счёт неимоверный, а я и Рома можем наблюдаться у местных врачей. Ты сам сказал, что они не хуже. Вика, ты вообще себя слышишь? Ты сама всю ночь температурила, Ромку только-только раздышали. Он ещё около месяца должен провести в кувезе, набрать необходимый вес. А ты сама нуждаешься в лечении. «Какие местные врачи? О чём идёт речь? Тебе прописали постельный режим. А ты куда-то собралась?» «Но... Никаких «но». Мужчина пристально посмотрел на неё. «Давай договоримся. Ты спокойно лечишься и ни о чём не думаешь. Все траты я беру на себя». «Одноместные палаты — это очень дорого», — промолвила девушка. «Я могу в общей, там даже веселее». А вот это тебя не должно волновать. Дорого, недорого. Ай, женщина!» – он махнул рукой. «Я вас привез сюда. Значит, могу себе позволить это. Спокойно лечись и ни о чем не думай». «Спасибо», – Вика расплакалась. «Не знаю, как с тобой рассчитаюсь, но я обязательно заработаю денег и все тебе отдам до копеечки. Обещаю». Вот только Ромка немного подрастёт, чтобы его можно было устроить в ясли, и сразу выйду на работу. Мужчина молча укоризненно покачал головой, Давай понять, что никаких денег от неё не возьмёт. Девочка, не о том ты думаешь. В жизни есть более важные вещи, чем бумажки. Они вот как раз ничего не стоят. Но без них трудно обойтись. У тебя их нет, а у меня есть... «И я хочу помочь вам!» «Почему ты это делаешь?» Назар улыбнулся и осторожно погладил девушку по щеке, не сводя с нее теплого взгляда. «Считай, что это благотворительность!» Вика усмехнулась. «Так не бывает! Сказочные принцы существуют только в сказках! В жизни они тоже бывают!» Назар подмигнул ей. «Правда, немного отличаются от вымышленных персонажей!» «О чем ты?» «Не забивай себе голову!» Назар поднялся. «Мы обязательно продолжим этот разговор, но чуть позже, когда ты окончательно поправишься. А сейчас отдыхай. А ты? А у меня дела. И как бы мне ни хотелось остаться с тобой, нужно ехать. В офисе ждут деловые партнеры». Мужчина показательно скривился, состряпав смешное лицо. «И они не поймут, если я не приду». «Но вечером жди меня. Обязательно заеду». «Спасибо». Назар наклонился и мазнул по щеке Виктории невесомым, едва заметным поцелуем, а потом направился к двери. Уже на пороге он обернулся и широко улыбнулся. «А это для тебя». Он открыл дверь, и какой-то незнакомый мужчина внёс в палату огромную корзину с красными и белыми розами. Среди цветов на блестящих тонких ниточках Были закреплены разноцветные шарики с буквами, из которых сложилось слово «Роман». Корзину поставили на стол. Вика зачарованно смотрела на это великолепие и просто улыбалась, чувствуя себя невероятно счастливой. — Так не бывает, — мысленно сказала она, еще не до конца понимая интерес Назара к ней.